Я вхожу в ванную комнату, мою лицо и руки. Достаю полотенце, чтобы вытереться, и чувствую отвратительный запах Джеффа. От неожиданности я чуть не плачу. Мне еще смеют говорить, что здесь никого не было. Он явно вытирал руки или лицо моим полотенцем. Видимо, сидел и ждал, когда я приду. Было жарко, а кондиционер включить не решился. Поэтому так остро пахнет его потом. Он все время вытирал лицо моим полотенцем. Бросив полотенце на пол, я беру другое. Выхожу из ванной и без сил опускаюсь на постель. Если Цирил и Джеф хотели меня убить, то они могут повторить. Индюк-менеджер об этом даже не узнает. Мне нельзя здесь оставаться. Мне ни в коем случае нельзя здесь оставаться. Нужно снять номер в другом отеле, если, конечно, получится. Сейчас август, и все отели переполнены. Но все равно я должна уйти отсюда. В любом случае, я должна покинуть этот номер. Интерлюдия. Джефф удивился, когда услышал голоса за дверью. Он сделал несколько осторожных шагов и прислушался. В коридоре шумела немецкая парочка. Затем раздался громкий стук. Джефф замер, но затем решил, что нужно открыть. Очевидно, стучали соседи, громкие голоса которых он слышал. Он подошел и открыл дверь. В коридоре никого не было. Джефф вернулся и сел на край ванной. «Когда, наконец, вернется эта русская? Неужели она будет гулять до утра? Или найдет другую яхту?» Джефф был ограниченным, замкнутым человеком. Ему с трудом удалось найти подругу, и да и та была явно не эталоном красоты. И сошлась с Джеффом скорее на почве пристрастия к легким наркотикам, чем из-за взаимной симпатии. Вообще Джеффу не везло с женщинами, зато повезло с хозяином. Александра Куаца взяла его на работу еще несколько лет назад. И давал не только деньги. Почему-то хозяину нравилось смотреть, как Джефф спит с его знакомыми женщинами. Александр платил огромные деньги самым красивым проституткам и топ-моделям, а потом с удовольствием наблюдал, как роскошные женщины оказываются в объятиях Джеффа. Ему нравилось уступать своих подружек пахнущему потом и луком Джеффу. Наверное, это был изощренный вид садизма, о котором женщины не подозревали. Разумеется, они не отказывались, ведь деньги были уплачены, а им никто не давал гарантии, что они будут спать именно с хозяином яхты. Но нужно было видеть, как морщились молодые женщины, оказавшись рядом с этим животным. Джефф был готов на все ради хозяина. Он опоздал вчера в Монако не по своей воле. Хозяин приказал найти одного человека, с которым они должны были встретиться в Ментоне. Но нужный человек умудрился опоздать, и Джефф, беспокоясь что не успеет на яхту, предупредил об этом свою подружку. Хозяин был в ярости и пообещал убить Джеффа, если тот еще раз подведет. Джефф услышал быстрые шаги в коридоре и снова поднялся. Кто-то опять постучал в дверь. Потом еще раз. Джефф замер в нерешительности. — Открывай дверь! — услышал он знакомый голос Цирила. Джефф сразу впустил напарника, хозяина в номер. — Уходим отсюда! — быстро проговорил Цирил. Она догадалась. — Джефф ничего не понял. — Вернее, он не сразу понял слова Цирила, но тот, схватив его за руку, выволок в коридор и потащил за собой к аварийной лестницы. Эта сука, все поняла! Проворчал сквозь зубы Цирил, спускаясь по лестнице. Завтра будем сидеть в машине, ждать, когда она утром выйдет отсюда. Ты меня понял? Ждать всю ночь? Если понадобится, то и две ночи, огрызнулся Цирил. Это все из-за тебя. Зачем ты открыл дверь, когда она постучала? Я думал, это немцы, они так шумели. Не нужно было думать. Теперь нам нужно ждать, когда она выйдет из отеля. Идем быстрее, иначе они закроют двери, и мы не выберемся отсюда. Выйдя из отеля, они направились к автомобилю Цирил, стоявшему чуть в стороне. Уселись. Цирил достал телефон и набрал номер Александра. — Добрый вечер, — тихо сказал он. — Как у вас дела? — поинтересовался Александр. — Все в порядке? — Нет, — ответил Цирил, покосившись на Джеффа. — Ничего не вышло. Не получилось. — Как это не получилось? — — занервничала Александра. — Ты с ума сошел? Как у вас могло не получиться? Сорвалось. Но мы находимся рядом с отелем. Александра выругался, потом немного помолчал, приходя в себя. — Делайте, как хотите, но чтобы до завтрашнего утра все было кончено. Останьтесь рядом с отелем и ждите всю ночь. Нельзя, чтобы завтра утром она попыталась попасть в больницу. Нельзя этого допустить, Цирил. — Я все понимаю. — Ничего ты не понимаешь. — крикнул Алессандро. — Если бы понимал, не стал бы мне сообщать такую неприятную новость. В общем, у тебя одна ночь. Делай, что хочешь. Он отключился. Цирил убрал аппарат, посмотрел на Джеффа. Достал из бардачка пистолет, проверил обойму. — Ее нужно убить, — твердо сказал Цирил. Будем сидеть здесь всю ночь.